Роберт Шекли. «Похмелье». Пирсон медленно и неохотно приходил в себя. Он лежал на спине, зажмурившись, и старался оттянуть неизбежное пробуждение, но сознание вернулось, и он тут же обрел способность чувствовать. Гланза прозили тонкие иголочки боли, в затылке что-то бухло как огромное сердце. Все суставы горели огнем, а внутренности так и выворачивало наизнанку. Пирсон уныло констатировал, что похмелье, которое его скрутило, несомненно, было королем и повелителем всех похмелий. Он недурно разбирался в таких вещах. В свое время изведал чуть ли не все разновидности.